Глава 42 Мне нравится Москва, уверенно заявляет Полинка, потряхивая бумажными пакетами со своими новыми приобретениями: короны, купальники, сандалии, шляпка, детская туалетная вода, дюжина пластиковых браслетов, заколки. Роберт скупал все, что она тыкала пальцем. б е д н ы й ее будущий муж. С такой транжирой, как Поле, ему придется работать как папе Карла. Ты Москву видела только из окна машины. Иронизирую я. Тебе она нравится только потому, что папа тебе много всего купил. Судя по скептическому взгляду, Полина не согласна с таким утверждением, но спорить со мной ей сейчас недосуг. Есть дела и поважнее. А мороженое мы сегодня будем есть? То нам прилежной отличницы интересуется она у Роберта, который, словно личный телохранитель поп звезды. несет львиную долю ее покупок. Будем, конечно, з а й ч о н о к только не здесь, а во время прогулки. Ну, наконец-то он оказал хоть какое-то сопротивление этой принцессе-диктаторше. Я уж думал, мы в этом торговом центре заночуем. Рада, зовёт меня Роберт и кивает на двери ювелирного бутика. Зайдём? Точно пас, твёрдо заявляю я з а м е для я шаг в знак протеста. я и без того терпеть не могу ходить по магазинам, а последние три часа лишь укрепили мою нелюбовь к шопингу. Зато Полина моментально оживляется и начинает стрелять глазами в переливающуюся серебряными и золотыми бликами витрину. А что там? Невинно интересуется она. Всякие красивые штучки? Во взгляде Роберта устремленного на н е ё искрятся такие теплое обожания, что у меня невольно ёкает в груди. Кажется, я не е д и н с т в е н н а я из нас троих, кто увязает в своей привязанности все глубже и глубже. Полинка с её непосредственностью и обаянием полностью завоевал его сердце, но по-другому и быть не могло. Полю невозможно не любить, ведь она самое необыкновенное существо на свете. Да, малыш, подтверждает Роберт, останавливаясь. Там всякие красивые штучки. Хочешь зайти? И насмешливо стреляет в меня взглядом. А мама нас подождёт, если такая трусишка. Полинка выкрикивает своё очередное восторженное да и, впихнув мне пакеты, хватает Роберта за руку. Вот оно, детское в е р л о м с т в о Я тут мысленно распинаюсь о лучшем создании на свете, а она тут же меня придаёт. Спевшаяся парочка пропадает в ювелирном примерно на полчаса. За это время я успеваю изучить все окружающие меня вывески, навестить туалет и трижды вспомнить о прошедшей ночи. Ох, уж эти воспоминания, от которых даже стоя одна посреди огромного торгового центра непроизвольно жмуришься и краснеешь. Из комнаты Роберта я смогла вырваться только ближе к четырем утра. Потому что этот неугомонный решил разыграть спектакль в трех актах. Мам! Подошедшая Полина все еще выглядит чрезмерно возбужденной, нетерпеливо дергает Роберта за руку. Мам! Что? Спрашиваю я нарочито сухо. Пусть знает, что нельзя так просто меня бросать, даже из-за всяких красивых штучек. Ничего не ответив, она требовательно смотрит на Роберта. Но ну и чего ты ждешь? Мы тебе вместе подарок выбрали. С улыбкой поясняет он, протягивая небольшой бумажный пакет с серебряным логотипом. Мне он с первого взгляда понравился, а Полина, как эксперт по красоте, одобрила. Я таращусь на его руку, так будто в ней зажата не ювелирная безделушка, а чемодан с т и к а ю щ е й бомбой. Сувениры Золану Д – это одно, но это... По одному рекламному постеру с голливудской звездой понятно, что отдел не из дешевых. Бери. Голос Роберта звучит ласково, но в нем чувствуется нажим. Это подарок, который я давно хотел тебе сделать. Я молча прижимаю пакет к себе и ш е п ч у пересохшими губами: спасибо. И что теперь полагается делать? Заглянуть внутрь и... Приложив ладонь к р т у восторженно заверещать, как делают все женщины этого мира. Я не умею принимать подарки, а тем более от мужчин. Не умею, как Полис считать, что это в порядке вещей, когда н а меня т р а т я т большие деньги и беззазрения совести радоваться этому. И я не привыкла. Боже, никогда не подозревала, что страдаю низкой самооценкой, а оказывается, страдаю. с ч и т а ю что недостойно того, чтобы мужчины тратили на меня деньги, психологи в сети наверняка наставили бы мне кучу диагнозов. Но, п о т о р а п л и в а е т Полина, которой не в домёк, со сколь серьёзной моральной дилеммой столкнулась её бедная мать. Открывай! Сделав над собой усилие, я запускаю руку в пакет и достаю оттуда синюю коробочку. Сердце ухает, пальцы дрожат. Теперь я понимаю, что чувствуют саперы, обезвреживающие бомбу. Неловко о т щ е л к и в а ю На бархатной подложке лежит тонкая серебряная цепочка с кулоном в форме снежинки. в с ё еще не зная, что делать, я провожу по ней подушечкой пальца и поднимаю глаза на Роберта, пристально наблюдавшего за мной. Это снежинка? Мой голос звучит до неприличия песклявой и походит на звон стекла. Очень красивая. Снежок. Поправляет он. Надеялся, что найду что-то похожее и нашел. Прошептав "спасибо", я захлопываю коробку. Больше всего в этот момент мне хочется, чтобы он перестал так смотреть, хотя нет, не совсем. В этот момент я хочу остаться совершенно одна, чтобы осмыслить ощущения по поводу первого настоящего подарка, полученного от мужчины, которому я неравнодушна. А люди вокруг, включая мою собственную дочь, очень мешают. Приходится думать о том, как я должна себя вести и какие эмоции выражать. А все, что я чувствую, это полная растерянность и неконтролируемое смущение. но ну и еще то, что стало трудно дышать. Мне было приятно. Без улыбки отвечает Роберт и берет притихшую Полинку за руку. Ну что, зайчонок, идем гулять? Я запихиваю подарок в сумку и тоже обхватываю л а д о н ь дочери. Среди всего парада эмоций, бушующих внутри, проклевывается еще одна, странная уязвимость. Будто я всю свою сознательную жизнь стояла со щитом в руке, а сейчас у меня его отобрали со словами: больше в нем нет нужды, хватит, наступил мир. А куда мы идем? – щебечет Полинка где-то на заднем фоне. Гулять в парк. Помнишь, я говорил про сына моих друзей Нурлана. Хочешь с ним познакомиться? Обзаводиться новыми друзьями наша дочь любит почти так же, как ходить по магазинам. А потому немедленно произносит: «Меня дома ждет Саша. Ну ладно, познакомь».